Химера. В квартире Ивана царило запустение, щедро приправленное клочковатой серой пылью, запахом плесени и пустыми бутылками из-под пива. Единственной более-менее приличной вещью был огромный вполстенный телевизор, а в остальном – натуральное убежище бомжа. Иван, кстати, немало не смущаясь, поддел пустую бутылку ногой, плюхнулся на диван, подняв при этом целое облако пыли, и радостно пригласил. «Ну, прекрасная дева, проходи. Чувствуй себя как дома. В жизни не поверю, что ты здесь живешь». «Обитаю», — поправил Иван. «Иногда». «Мог бы и прибраться». «А зачем?» С некоторой опаской я уселась на кресло. На первый взгляд оно казалось почище дивана. К сожалению, лишь на первый. Будем надеяться, темные пятна на обивке не представляют опасности для одежды. Хоть бы бутылки убрал. Молчаливое воинство из пустых запыленных бутылок действовало на нервы. Сюда порой Янка заглядывает. Приходится, вот. А все-таки он смутился. Не такой уж он непробиваемый циник, Иван Шерев. Я уже знала, что Янка, я на Шерев, Модная ныне певица и заодно супруга Ивана отличается на редкость скверным характером. Во-первых, она без зазрения совести пользовалась фамилией супруга. Во-вторых, столь же нагло ему изменяла. В-третьих, не желала давать развод. Встреч с дорожайшей половиной Иван избегал, чего нельзя было сказать о Яночке. Не подумайте, я не сплетница. Просто модельные девочки Аронова любят посплетничать. Более того, они позаботились, чтобы все сплетни про Яну и Ивана исправно достигали моих ушей. Бедные. Откуда им знать, что наш с Иваном роман существует лишь в их воображении? Чего ты на меня так смотришь? поинтересовался Иван. Как так? Ну, так, словно святой отшельник в разгар поста на свиную котлету. Много чести. Иван не ответил. То ли обиделся, или не нужным комментировать глупое высказывание. Зато притащил из коридора маленький низкий столик и довольно-таки тощую папку. Иван вытряхнул содержимое папки на полированную поверхность столика. И я? И я моментально ощутила себя заговорщицей. Ну или, на худой конец, двойным агентом на тайном совещании в конспиративной квартире. А что? Это хибара самая, что ни на есть конспиративная. А совещание – тайное. Смотри, что получается. Иван аккуратно разобрал стопку, разложив газетные вырезки по порядку и, достав из кармана блокнот, принялся комментировать. Я эти вырезки больше года собирал. С тех самых пор, когда заподозрил, что не все спокойно в Датском королевстве. Не понимаешь? Ну ладно, слушай. Пойду по порядку. Первым номером идет Элис. На самом деле никакая она не Элис. Настоящее имя Анны георгиевна Сурькова. 1975 года рождения. Псевдоним «Ни книг придумал?» Спросила я просто ради того, чтобы хоть как-то принять участие в обсуждении. А то какое-то обсуждение. Так, монолог одного заигравшегося в шпионов актера. Ясное дело, что не книг. Он тогда многим рисковал. Одно дело быть директором, а впоследствии и хозяином отелье, шить одежду на заказ и другое, соваться в модельный бизнес. Ему крупно повезло. «То есть?» «Ксана», – возмутился Иван. «Ты можешь слушать, не перебивая? Я в смысле соскочил». «Постараюсь». Обещанию шериф не слишком поверил, но продолжил и даже на вопрос удосужился ответить. «Тогда легко было стать богатым». В стране еще имелись деньги и огромный потребительский рынок. И люди, утомленные дефицитом, готовы были покупать. Что покупать? Все, в том числе и одежду. Красивую, качественную одежду. Сначала Аронов работал под потребителя, то есть копировал модели из модных журналов, которые привозились за границы. А потом вдруг открыл в себе талант модельера. Хотя талант, наверное, и раньше имелся. Зато появилась возможность его развивать. Ну, Аронов, честь ему хвала, момент не упустил. Основал свой дом моды. На тот момент пустые слова, а за границей речи не шло. Зато на соотечественников эти слова, подкрепленные красивой мордашкой, возымели волшебное действие. В качестве мордашки выступала Элис? Именно. Если быть справедливым, то именно с Элис и началась история Литуали. Поговаривают что Никник -Ник и фирму в честь нее назвал. История вообще в духе Золушки. Якобы Аронов случайно зашел в магазин, увидел красавицу-продавщицу и без памяти в нее влюбился. А девушка, как назло, попалась капризная и пожелала в подарок не бриллианты, а звезду. Ну, Никник -Ник и создал ради нее литуаль. В переводе литуаль означает «звезда». «Красиво!» Я попыталась представить молодого Аронова, томимого страстью к неприступной и гордой красавице. И не смогла. «Чушь собачья», – подтвердил догадку Иван. Аронов патологически не влюбчив А Эльку использовал. Романтическая же история удачно вписывалась в ее образ. Ну, примерно как наш с тобой роман вписывается в твой. «Я поняла. Дальнейшее развитие темы было неприятно». Честно говоря, не знаю, откуда он Эльку выкопал. Откуда он вас всех выкапывает? От верблюда. Шериф и ухом не повел. Он вообще отличался поразительным иммунитетом ко всякого рода подколкам. До Эльки никто и не слышал. Хотя нет. Знали, конечно, что есть такой бизнесмен средней руки. Шмотки шьет. А тут вдруг появляется из ниоткуда девица, красоты невиданной. А при ней добрый молодец Николас Аронов которой он и девице непонятно кем приходится. Тут-то и оказалось, что все к месту. И Элизина мордаха смазливая, и Ароновский талант, и связи лёхина и поднакопленные в ателье денежки. Свежеиспеченная литуаль моментально взлетела ввысь. В общем и целом им всем очень повезло. «Завидуешь?» «Завидую», — ответил Иван. «Тоже хочу быть богатым и знаменитым». «Ты и так знаменит?» «Ну и что?» «Да ничего. Дальше что было?» Дальше все некоторое время жили счастливо, в мире и согласии. Элис радовалась славе. Аронов поражал мир своим талантом. Лёхин – стриг бабки. Всеобщая благодать рухнула в тот момент, когда Элис вышла замуж. «Кстати, тайна. Я понимаю, почему». «Почему?» – послушно спросила я. «Потому что ни Аронов, ни Лёхин». Никогда в жизни не допустили бы этой свадьбы. Лишаться живого воплощения лица Литуали из-за какого-то дурацкого личного счастья? Иван вдруг замолчал и мотнул головой, словно лошадь, отгоняющая наглого слепня. Ладно, это так. На чем я там остановился? А, вспомнил, наша сладкая девочка. Правда, похожа на помесь сахарной ваты и карамели. Примерское сочетание но некоторым подобный типаж нравится. А по мне, из таких сладких девиц впоследствии вылупляются жирные бабы с целлюлитом, химической завивкой и визгливым голосом. Ты отвлекаешься? Каюсь, каюсь, отвлекаюсь. Иван улыбнулся и пододвинул фотографию Элис на самый край стола. А девушка и вправду походила на кусок сахарной ваты. Невесомый, заманчивый, в чужих руках но отвратительно липкий и очень-очень сладкий. Личико-сердечком, губки-бантиком, наивные глаза обязательного голубого цвета, пышные кудряшки и темная родинка над губой. Именно такой я представляла Славкину секретаршу. Сладкой, назойливой и ни на что непригодной. Самое интересное в этой истории – ее финал. Галатэ на проверку оказалась неблагодарнейшей тварью и вместо того, чтобы совершенными формами приносить доход Пигмалиону, поспешила устроить личное счастье. Трагедия, однако. Ты можешь говорить нормально? Могу, но это не доставляет мне удовольствия. Иван растянулся на диване и, скрестив руки на груди, ноги он закинул на стол, предоставив мне возможность полюбоваться ребристой подошвой ботинок. Продолжил повествование. В супруге был выбран человек состоятельный и по тому времени перспективный. Перевожу. Наглый, нахрапистый и жадный до денег. У него уже имелся вожделенный Мерседес, дом в правильном месте, малиновый пиджак, золотая цепь. Помнишь у Пушкина? Золотая цепь на дубе Том. Для полного комплекта не хватало жены модели. Со свадьбы это и скандал громкий получился. Обрядшая семейное счастье Элис работать не желала. Зато желала тратить деньги мужа. И вообще вести светский образ жизни. Супруг желание поддерживал. Ибо искренне полагал, что модели – это те же проститутки, только дорогие. Странная у них логика. Жениться на проститутке можно и даже почетно. А вот иметь жену? Ну ты поняла. Я поняла, но смолчала. Логика и в самом деле забавная. А наш разговор еще забавнее. Может, чаю сделать? Хотя вряд ли в этом доме найдется пара чистых чашек с заваркой и чайник. Я сомневаюсь, есть ли здесь посуда вообще, так сказать, в принципе. Лиз желала оставить подиум, а Аронов ясное дело был против. Сорвавшиеся контракты, огромные неустойки, полетевшие к чертям собачьим планы, подмоченная репутация. И всему виной одна своевольная неблагодарная девчонка, позабывшая свое место. Ник Ник пытался ее отговорить. Обещал золотые горы, всемирную известность, имя, перспективы, финансовую независимость. Да только начхать Элис было на независимость. Она видела перед собой только мужнины деньги и преграду на пути к ним. Тогда в дело вступил лёхин, Юристы и подписанные между гражданкой Сурьковой и ООО «Литуаль» контракт. И именно на этом этапе в спор ввязался новоиспеченный супруг нашей звезды, благодаря стараниям которого цивилизованное разбирательство плавно перетекло в категорию разборок. Ну и Аронов отступил. Кстати, правильно сделал, иначе закопали бы его вместе с его неземным талантом. А так живым остался, и даже если верить, с прибытком. Никник -ник потом утверждал, будто бы получил полноценный выкуп за Элис. Но, честно говоря, не верю. Почему? По качану. сама подумай. Зачем платить, если можно взять даром? А не прошло и после скандала, как Элис погибла. Ее автомобиль, подарок мужа к свадьбе, взлетел на воздух вместе с владелицей. Странно, что она целых три дня протянула, прежде чем. Да может, оно и к лучшему. Шрамы бы остались, а такие, как Элис, предпочитают умирать красивыми. Представь себе, она была богиней, и вдруг нет. Смерть милосерднее, тем более для нее. Элис была тщеславной, она гордилась своей внешностью и никогда не смирилась бы с уродством. Вы были знакомы? Вместо ответа Иван извлек из стопки еще одну фотографию и, придвинув ее к первой, представил. Анна, загадочная особа скрытная, умная и стервозная. Тоже был знаком. Конечно, я со всеми был знаком. Никник -ник считал это частью ритуала. Какого ритуала? Если бы я знал. Он просто однажды обмолвился, что от ритуала нельзя отступать. Иначе не получится. Творческие люди народ суеверный. А ты? А чем я лучше других? А чем я лучше других? Те же стремления, то же дерьмо, Жажда или жадностью, Вызревшей лени или тоскою Мне скулы свело. Бридиш. Поэтические потуги шерева вызывали двойственное чувство. С одной стороны, вирши у него выходили удивительно неприятные. Талант надо иметь, чтобы писать настолько неприятные стихи. С другой, они вызывали странное ощущение правильности. Словно бы вторили в такт потаенным мыслям, таким, в которых я боялась себе признаться. Но в любом случае без стихов было проще, чем с ними. «Это вы бредите», — отозвался Иван. «А я живу. Она тоже жила. Не по написанному Ароновым сценарию, а сама по себе, так, как хотелось ей. И, черт побери, это было великолепно. Я даже влюбился». В нее невозможно было не влюбиться. Только представь себе, животный магнетизм, щедро приправленный женской стервозностью. Ты бы видела, как вокруг нее танцевали. Все, включая Аронова. Богиня. Я взяла в руки фотографию. Хороший снимок. Четкий. Видно, что художник, с Анной работал необыкновенный фотограф, а настоящий художник старался. Его работу я оценила, а вот сама модель… Ну, хоть убейте, ничего божественного не вижу. Красивая, конечно, но красота – это на любителя. Если кому нравятся темные африканки. Странная внешность для России. Вызывающе странная. Но в духе не книга. Он терпеть не может обыкновенности. Темная кожа, широко расставленные голубые глаза, высокие скулы. Узкий подбородок и слегка топыренная нижняя губа. Чем я хуже? Дело не во внешности, — пояснил Иван, отбирая фотографию. На снимок он смотрел нежно. Я даже почти поверила, что он был влюблен в эту Анну. Легкий укол ревности заставил поморщиться. Господи, кого я ревную? Притворщика с явными параноидальными наклонностями? Известного ловеласа запутавшегося в собственных связях и скрывающегося от супруги под маской алкоголика. «Коллегу по несчастью?» «Внешность в женщине – это не главное», наставительно пояснил коллега. «Ага, рассказывай». «Главное – характер». У Анны он был сложный, мед и деготь. То она мурлыкала мартовской кошкой, готова была бежать за тобой на край света, то вдруг безо всякой причины гнала прочь. И неделями приходилось вымаливать прощение. Иван вдруг замолчал. Точно сообразил, что ляпнул лишнее. Надо же, неделями вымаливать. Как интересно, однако. Совершенно не представляю, чтобы Аронов что-то у кого-то вымаливал. Иван, возможно. Но любое унижение он воспринял бы как игру. Очередную забавную игру. А такой красавице, каковой была Анна, не грех и подыграть. Она использовала мужчин. Всех. В том числе и Ник-Ника. С ним Анна долго работала. Так долго, что в один прекрасный день истек срок контракта, подписанного между ней и Литуалью. Люхин подготовил новый, гораздо более выгодный для Анны. Но она не подписала. Вернее, подписала, но не с Литуалью, а с одной американской фирмой. Причем провернула дело так хитро, что никто и мяукнуть не успел. Это с учетом того факта, что лёхин последний месяц за Анной как привязанный бегал. Влюбился? Ага, в деньги. лёхин хорошо понимал, чем грозит отсутствие контракта. Он на коленях умолял подписать новый. А она все тянула, тянула и вытянула. Золотая рыбка. Голливуд. Вилла. Деньги. Настоящие большие деньги, а не те, что платил Аронов. За три дня до отъезда Анна погибла. 12 ножевых ранений и фашистская свастика между лопатками. Я знала, как она умерла. Газеты уделили этому событию гораздо больше внимания, чем автомобильной аварии. Но слышать это от Ивана было неприятно. Словно бы очередное подтверждение общеизвестного факта, что перед смертью все равны. Их нашли, сразу нашли потому что они не прятались. Считали, будто сделали доброе дело, избавив мир от чернокожей твари, испоганившей образ русской красавицы. Вот ты скажи, Ксана, разве они понимали в красоте? Разве они понимали в жизни? Почему же взялись судить? Ладно, не о том речь. Место Анны заняла Виктория. На редкость невыразительная девица, блеклая, что твоя моль, и характер соответствующий. Ныло и ныло, постоянно чего-то не хватало. Продержалась Виктория недолго. Ее нытье жутко всем надоело. И Лехин быстренько сплавил девушку конкурентом. Что-то там с контрактами. Не знаю, у него спроси, как он это делает. Но не прошло и недели, как Виктория попала под машину. Экспертиза показала наличие в крови приличной дозы алкоголя. Поэтому никто копать не стал. «Думаешь, убийство?» С фотографии на меня смотрело грустное лицо. Настолько бесцветное, что все внимание по неволе сосредотачивалось на шляпке. Вот шляпка у Виктории была поистине чудесной. Я бы от такой не отказалась. Не знаю. Тогда я еще ничего не думал. А у Аронова появилась Мирта. Рыжая бестия продержалась довольно долго. Почти год. А потом поссорилась с Ник Ником. Прилюдно обозвала его старым козлом и извращенцем и укатила в Турцию отдыхать. И что? Сомнительно, что на этом история закончилась. К тому же, среди присланных мне вырезок имелась маленькая такая заметка о смерти русской девушки на турецком курорте. Фотографии, правда, не было, но я от чего то не сомневалась, что этой самой русской девушкой была Мирта. «Утонула», — подтвердил догадку шериф. Не скажу, что сильно печалился, но кое-какие вопросы возникли. Четвертая смерть все-таки. Дальше. Юка с ее героином. Я решил, что Аронов сошел с ума, когда он приволок эту девицу. Худая. Глаза дикие. К тому же наркоманка. Лехин орал так, что стены тряслись. Да только Ник Нику, если что в голову упала, то считай намертва. И он так и сделал из этой ходячей смерти идола. Хотя, видит Бог, я не понимал, что в ней красивого. Я тоже не понимала. Бритый череп, треугольное лицо, в полы щеки, бескровные губы и совершенно невероятные черные глаза, без разделения на зрачок и радужку. Линзы, как у меня, или настоящие? Сама понимаешь, что с Юкой расстались довольно скоро. Слишком эпатажный образ. Да и опасно. Вдруг кто про наркотики узнает? Но, в отличие от остальных, Юка продолжала жить. Хотя жизнью это назвать сложно. Так, растянутая во времени существования от укола до укола. И последней точкой – тройная доза героина. Аминь. Дальше Варава. Северная Валькирия. 80 кило. Светлые волосы. Прозрачные глаза и бюст пятого размера. Все решили, что Аронов окончательно свихнулся, если такой танк в модели тянет а вышло очень даже неплохо. Характер у неё был спокойный, по пустякам не психовала, но и своего упускать не собиралась. На этом основании и поссорились с Лёхиным. Вам же по контракту вообще копейки полагаются, а основные барыши фирме идут. Вораву это и не устраивало. Девушка даже судом пригрозила, а спустя несколько дней после неприятного разговора взяла и наглоталась снотворного. «Почему?» Кто знает. Понимаешь, это и удивительно. Ни у одной из девушек, за исключением, наверное, Юки, не было причины умирать. Но они все равно. Летиция, следующая за Варварой, спрыгнула с крыши, хотя мне Айша про нее рассказывала. «А про Аишу ты сама знаешь». Вот и получается, что все эти случаи со смертельным исходом далеко не случайны. После воровы я ходил в милицию, требовала разобраться. А надо мной только посмеялись. Сказали, что по каждому случаю проводилось дознание, и если вердикт – несчастный случай, то значит, так оно и есть. А я придумал что-то, и работать людям мешаю. Иван сгреб фотографии в кучу. Я после этого сам решил... Вот снимки собрал, заметки, что да когда. Убийца он точно из Литуали. Все жертвы были хорошо с ним знакомы. Все добровольно открывали дверь или даже поднимались на крышу, как в случае с Летицией. Они ему верили, а он их убивал. Может отдать это твоему менту? Он вроде как здравомыслящим человеком кажется. Пусть копает. Не надо. От мысли, что придется встретиться с Егенеевым, говорить с ним, ловить косые настороженные взгляды. Напомню или нет о данном обещании и о том, как мы вместе гуляли по парку, а потом сидели в том кафе. Это выше моих сил. Еще раз плачусь. А меньше всего хочется, чтобы Егенеев видел меня плачущей. Нет, к Егенееву я не пойду. Надо искать, кому выгодно. Это единственное, что пришло мне в голову. «Думаешь, не пробовал? Знаешь, кому выгодно? А сама подумай. Проанализируй, что я тут наговорил, и подумай». Я подумала. Элис сбежала от Оронова и умерла. Анна обманула и умерла. Виктория ушла и умерла. Они все умирали, когда уходили из ритуали, когда становились не нужны или когда вредили. По всему выходило, что эти смерти выгодны прежде всего Аронову, обманутому, обиженному, непонятому, оскорбленному Аронову. Быть того не может. Что, ник, -ник получился? Спросил Иван. «Ник, ник Я тщательно перебирала все детали нашего с Ароновым знакомства. Ладно, бог с ним со знакомством, но стекло в туфлях. Его ярость по поводу испорченной обуви – совершенно необъяснимая, непонятная нормальному человеку ярость. И при этом полное равнодушие к моим ранам. И зеркало это. И рассказ про алхимика. Тихий шепот за спиной. Руки на шее. Портрет. Мне не дозволено было взглянуть на портрет. Зато каждый раз Ник Ник допытывался, что я вижу в зеркале. И злился, когда я говорю, что не вижу ничего. Аронов аммоционален, раздражителен, склонен к эпатажу и риску. Взять хотя бы меня и наркоманку Юку. Кто еще решился бы лепить звезду из настолько негодного материала? Никник -ник словно бы раз за разом доказывал кому-то, что он чего-то стоит. Но Никник-убийца? Не верю. Не хочу верить. Где-то в программе произошла ошибка. Вот и получается, что у нас с Иваном ничего не получается. Знаешь, я много думал. Иван говорил тихо, и я наклонилась, чтобы лучше слышать. И решил, что если это Аронов, то в доме должны быть улики, и не где-нибудь, а в мастерской. Он туда никого не пускает. Ни меня, ни Лехина, ни даже уборщицу. Ты можешь себе представить Аронова с пылесосом в руках? Я тоже не могу. Эльвира говорит, что в мастерской ник, ник убирается сам. А когда уходит, то на ключ закрывает. И еще одно. Его разлюбимое зеркало большую часть времени висит именно в мастерской. Но когда появляется новая девушка, его перетаскивают наверх, а потом снова возвращают в мастерскую. Тебе не кажется это странным? Странным? Зеркало, в котором живут звезды, Созвездия, а также чьи-то мятежные души, ожидающие нового рождения? Творение пражского алхимика само по себе удивительно, а в сочетании со странной привязанностью Аронова удивительно вдвойне. Действительно, зачем таскать тяжеленное сооружение из стекла и металла туда-сюда? А его проекты, его ритуалы? Познакомить со мной, зажечь звезду и тут же искать новую? Будто старое уже не неинтересно. Веселый щебет сотового телефона заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Очень уж он был не к месту. Да. Иван вложил в это да столько раздражения, что я по неволе пожалела собеседника. Да, здесь, со мной. Что делаем? Гуляем. Нет, не читали. Я вообще газет не читаю, ты же знаешь. Да, хорошо, уже едем. Куда? Коронову. Не знаю, что случилось, но лёхин зол как черт. Требуют тебя немедленно. Но... Не волнуйся, милая. Иван подал руку, помогая подняться. Я тебя не брошу. Где-то я уже это слышала. Фотографии яркой стопкой остались на пыльном столе. Страха не было. Странно, но, несмотря на все доводы, я не верила, что Аронов маньяк. Это кто-то другой. Вопрос «Кто?». За четыре с половиной года до они добрались. Сумели таки пробиться сквозь снег, ветер, холод, бесконечные версты и заставы. Страна упорно не желала отпускать беглецов. Незнакомая Россия уже не империя, но еще не республика. Страна, которую громко называли народной и справедливой, держала беглецов перекрытыми дорогами, военными разъездами, бандами мародеров что, прикрываясь знаменитым лозунгом свободы, равенства и братства, спешили уравнять все и вся. Серж ненавидел кипящий котел, в который превратилась Россия. Бунтующие матросы, бунтующие крестьяне, бунтующие рабочие, эсеры, черносотенцы, народовольцы, меньшевики, большевики, родители за благо народной толклись у подножия опустевшего трона решая, кто из них более достоин. Сержу было все равно, кто займет престол. Он хотел уехать, просто уехать во Францию, к прекрасному Парижу, фонтанам Версаля, уличным кафе, триумфальной арке, устрицам и жареным каштанам. Серж мечтал о маленькой квартире на бульваре Капуцинов или Монмарте, о тихом существовании и любви, которую ему удалось вернуть. Ада и Париж, Париж и ада, и долгое-долгое счастье. Он больше не позволит обокрасть себя. Он не отпустит ее ни за что и никогда. Уж лучше смерть. Здесь много смерти. Страна России, растерявшая величие, отказывалась терять еще людей и ревнево охраняла границы. Но им удалось. Серж вспоминал тот путь через оснеженную, заветренную, запутавшуюся в идеях и идеологиях страну с ужасом и восторгом, на перегонке со смертью, на перекор судьбе. Ада Адаева, ангел-хранитель, лисица, волчица, просто хитрое бестие, способное обойти все ловушки, достать документы, выбрать дорогу, найти убежище. Ада торговалась, обещала, врала и угрожала. Ада привела в Париж. Что теперь? Значит, это все, что у нас осталось? Ада подбросила на ладони перстень с крупным рубином. Плохо. Ужасно. Плохо — это не то слово, которое в достаточной мере отражает весь ужас их положения. Разрушенная войной Франции... Терзаемая революция Россия. Пиглецы, дезертиры, калеки и просто люди, потерявшие надежду. Где тут Париж, о котором мечтал Серж? И как они будут жить среди этой разрухи? Без денег, без друзей, без знакомых. Поговаривали, правда, что русских в Париже хватает. От революции бежали многие, и при желании Серж мог бы отыскать знакомых. Но зачем? Тогда придется объяснять, куда подевалась Стефания и кто такая Ада. Но он и сам не знал, кто такая Ада. Адет? Ада решила стать француженкой и выбрала имя Адет. Серж заметил, что правильно говорить и писать О-Дет, но Ада лишь рассмеялась. «Одет чересчур правильно, чересчур чопорно», сказала она. Имя одет подходит для цветочницы или белошвейки. Ада мечтала стать королевой. Ада нашла работу. Устроилась в небольшой ресторанчик певицей. Послевоенный город – странное существо. Зализывает раны и скучает по роскоши. Пытается веселиться и делать вид, будто войны вовсе не было. И ада удачно вписалась в сумбурную жизнь оживающего Парижа. Публика приняла ее благосклонно. И Серж гордился ее талантом, веря, что не пройдет и года, как имя Адет-Адетти будет знать весь Париж. Он ревновал, потому что Адет-Адетти оказалась более холодной, требовательной и избалованной, чем Ада Адаева. Адет-Адетти, Серж мог восхищаться. Аду Адаеву он любил. Платили в ресторане мало, зато можно было приносить еду домой. Благодаря стараниям Адетт, Серж получил место швейцара. Служба тяготила его, но он терпел. Ради неё, ради будущего. Она представляла Сержа братом. Хозяин ресторана – ревностный католик. Он не потерпит на работе людей, живущих вместе без благословения Господня. Серж согласился. Остаться без работы и денег было страшно. Адет выправила документы. Он не спрашивал, как. Он никогда не задавал ей ненужных вопросов и с благодарностью принимал заботу. И Серж Хованский стал Сержем Адетти, братом блистательной Адетт, райской птички ресторана «Ля Флер». Швейцаром он проработал ровно три месяца и пять дней. Один из клиентов, покидая ресторан, заявил, будто эта певичка слишком хороша для подобной забегаловки, ее место в постели. Скотина. Серж помнил дикий приступ ярости и перекошенное лицо Болтуна, который не пытался защититься от взбесившегося швейцара. Серж три дня провел в полицейском участке. Потерял работу и получил выговор от Адет. В конечном итоге дело удалось замять. Никто из участников драки не желал огласки. Но Серж впал в депрессию. Не было работы, не было имени, ничего не было, только город. Долгие вечера без Адет и ожидания. Скрип ступенек, легкие шаги, запах духов и обычные. Снова пил. Адет сердилась. Адет раздражалась. Адет оставляла деньги на виски, и Серж был благодарен за это. Настолько благодарен, что старался не обращать внимания на новое платье. Откуда у него деньги? Ежедневные букеты и нежелание спать в одной постели. Ему хотелось только покоя. Ему нужно отдохнуть и собраться с силами. И тогда всё наладится. Непременно наладится.